Глава 9. Портал в запределье. Пребывание в нигде закончилось мгновенно. Только что мы с рысью ощущали себя подвешенными в воздухе без какой-либо точки опоры и даже без обычной силы тяжести, и вдруг с громким хлопком ворвались в привычное каждому человеку пространство и продолжили полет в совершенно другом месте. И что самое интересное, в совершенно другом часовом поясе, ибо тут и сейчас был полдень. Сделав кувырок, я подскочил и судорожно оглянулся, собираясь выпустить в своих преследователей огненный заряд, но увидел позади себя лишь каменную арку с причудливыми рунами, одна из которых чуть светилась, быстро угасая. «Портал!» — тут же озарила меня мысль, объясняющая наше чудесное перемещение. «Монстры!» — сразу вслед за первой возникла вторая мысль, громко вопящая об опасности. «Не шевелитесь!» — прошептал призрак, глядя за мою спину. «Я их отвлеку!» «Кого их?» Беззвучно одними губами спросил я. «Ящериц переростка», — пояснил пират, медленно обходя меня и выдвигаясь навстречу пока еще невидимым мне монстрам. «Они не обращают на тебя внимания». странность чего бы это?» Я прислушался к своим ощущениям и понял, что портал полностью поглотил не только магический кристалл в моей руке, но и большую часть моего собственного магического резерва. А без магии для большинства тварей за мы с рысью, простые куски мяса, и интересуем их лишь в гастрономическом плане. Я медленно обернулся и понял, что этого пустынного дракона, равно как и пару его соседей, мы заинтересуем не скоро, ибо они только что сожрали своего собрата. Призрак их тоже интересовал постольку поскольку они лениво сопровождали его светящиеся силуэтным мигающими взглядами, не делая ни единой попытки приблизиться. «Не надо», — предупредил я пирата, готового броситься с призрачным мечом на монстров. Сейчас они для нас не опасны, скорее полезны. Я указал глазами на стаю глорхов, укрывшихся в ближайших кустах и жадно наблюдающих за каждым нашим движением. По всей видимости, лишь страх перед ящерами не давал им накинуться на нас. Я осмотрелся. Местность вокруг равнинная, но из-за обилия кустов видимость ограничена. Вдали у самого горизонта виднелись пики гор, единственная цепочка, которую можно использовать для определения нашего местоположения, но и она сейчас бесполезна. Позади меня, примерно в 5-6 километрах, высился комплекс промышленных строений. По крайней мере, на Земле они выглядели именно так. И больше ничего интересного. Бен, Лавкач, наблюдайте за округой. Проанализируем ситуацию. Непосредственная опасность прямо сейчас нам не грозит, но расклад сил может измениться в любую секунду. Понятно, что отсюда нужно выбираться. Но как это сделать? Очевидно, что мы прошли через портал. Несомненно, что переход... расходует магическую энергию, и эту энергию портал тянет из окружающего пространства. Если я достану из своего рюкзака кристалл магии, то вполне возможно смогу зарядить портал для обратного перехода. Не факт, что хватит одного кристалла, но как раз их у меня достаточно. А времени может не хватить, потому что извлечение кристалла тут же привлечет монстров. Как быть? Прежде всего, нужно подготовиться. Наряд «Молчуна» хорош для ночных диверсий, но для боя с превосходящим числом противников не подходит совсем. Значит, снова надеваем броню, за несколько недель постоянного ношения, ставшую привычной, как вторая кожа. Сказано, сделано. Не совершая резких движений, я переоделся и уложил облачение вора в рюкзак. Теперь оружие. Проверил, легко ли выходят из ножен метательные ножи. Конечно, против крупных тварей они не помогут, но парочку глорхов ими остановить вполне реально. Главное, попасть куда надо. Далее, арбалет. Хотя запасы болтов не бесконечны, сейчас не до экономии. Так что заряжаем один бронебойный и один алхимический. Жаль, что я не взял в подземелье меч. В тесных коридорах он мешал бы, но тут оказался бы очень кстати. Придется использовать в качестве оружия ближнего боя кинжал Верховного Жреца Сабуда. Хотя это может быть не так уж и плохо, так как кинжал обладает свойством парализовать цель. И напоследок приводим в порядок тело. Трудный день, многочасовой поиск в подземельях, схватка с загадочной фигурой в плаще и бегство очень меня утомили. А чтобы добраться до безопасного укрытия, сил понадобится немало. Я скривился от отвращения. Снова глотать эликсиры. Но почему алхимикам не делать лечебные средства с приятным вкусом? Сначала зелье здоровья из арсенала мага. При отсутствии ранения оно здорово стимулирует восстановление сил и мгновенно утоляет голод. Затем набор зелий для усиления силы, выносливости, ловкости и скорости реакции. Дьявольский коктейль, откат от которого скрутит меня через сутки, но именно сейчас он даст возможность противостоять монстрам, по крайней мере, тем, которых я вижу. А напоследок — зелье внимания. Раз случай забросил меня в запределье, нужно полностью использовать эту возможность и до возвращения изучить тут все, что можно. Первым делом обратим внимание на портал, но чтобы подойти ближе, нужно отогнать пустынных драконов. «Бен», — мысленно обратился я к пирату, — «попробуй нежно и незаметно пощекотать дальнего дракона своим мечом. Помню, когда ты касался меня, становилось холодно, а ящерицы сейчас греются. Может, это заставит их отойти от портала?» Призрак тут же исчез из вида явно провалившись под землю, и уже через несколько секунд его голова выглянула рядом с основанием хвоста пустынного дракона. Ящерица недовольно зашипела и лениво отползла в сторону. «Если ты кому-то расскажешь, что я заглядывал в жопу дракона, убью!» — хмуро заявил пират. «Клянусь попутным ветром», — торжественно ответил я, едва сдерживая смех. «Никому не скажу». «Бен, пожалуйста, отгони от портала еще двух ящеров, только постарайся сделать так, чтобы один оказался между нами и глорхами, а второй между нами и вон теми кустами. Что-то не нравится мне, как они шевелятся». Призрак прицелился и исчез под землей. Спустя несколько секунд с места сдвинулся второй ящер и также, недовольно шипя, как и первый, отполз в сторону Глорхов. Через минуту Бену удалось спроводить от портала третьего ящера, но, как пират не старался, к подозрительным кустам пустынный дракон двигаться отказывался. Он присоединился ко второму, заставив стаю Глорхов немного подвинуться. Путь к порталу оказался расчищен. Не делая резких движений, я очень медленно приблизился к пространственному переходу и начал внимательно его рассматривать. Высотой он был около двух с половиной метров и представлял из себя арку черного цвета из неизвестного мне материала, сплошь покрытую белыми объемными рунами. Я прикоснулся к порталу рукой. На ощупь похоже на гранит. Погладил одну из рун, пытаясь понять, каким образом ее нанесли на портал. Никаких стыков, как будто черный и белый гранит являются единым целым. Медленно обошел вокруг арки и обнаружил на внешней боковой поверхности знак ладони. А вот и пульт управления. Интересно, для настройки портала нужен какой-то пароль? Сейчас проверим. Я приложил к знаку правую руку, и ничего не случилось. Что поделать, это вполне ожидаемо. Даже в метро нужен билет. Что говорить об общепланетарной транспортной системе? Я начал внимательно рассматривать арку, ища место приложения ключа пропуска. Но не нашел ничего нового. Белые руны, белый знак ладони и черный гранит основы. Вот и вся арка. При третьем обходе я случайно коснулся знака ладони левой рукой, на средний палец который был надет перстень хранителя, и почувствовал моментальное изменение температуры. Так вот в чем дело. Кольцо хранителя может помочь активировать портал. Я переместил его на средний палец правой руки и приложил руку к символу. Снова почувствовал холод, и одна из рун отозвалась слабым свечением. Та, которая светилась после моего появления тут. Скорее всего, это выбор конечной точки пространственного скачка. Интересно, могу ли я изменить эту точку? Я сделал листающее движение, свечение переместилось на соседнюю руну и начало мигать. Движение в обратную сторону вернуло освещение на начальную руну. Я попытался нажать на символ, и мигание исчезло, сменившись ровным свечением. Вот так, выбирать адрес я научился. А адресов этих ровно 24 штуки. по двенадцать с каждой стороны от большой центральной руны, расположенной на вершине пирамиды. Я достал из рюкзака неоконченный дневник мага и начал планомерно зарисовывать символы. Сравню их с теми, что находятся на другой стороне портала. Ни Бен, ни Лавкач не подавали сигналов тревоги, поэтому я позволил себе около 15 минут потратить на зарисовки. Закончив копирование символов в сарки, осмотрелся и замер в ужасе. Все время, пока я исследовал портал, рысенок маялся от безделья. Так как мы были окружены полукругом пустынных драконов, у него оставался лишь один свободный путь — к подозрительным кустам, которых избегали даже эти твари. И любопытный котенок незаметно переместился к точке своего интереса, стараясь рассмотреть, что там скрывается. Когда я обернулся, лапкач изготовился к прыжку. «Нет!» — мысленно завопил я, но было поздно. Стремительной тенью рысенок прыгнул в кусты, и через мгновение я увидел его держащим в зубах кончик чьего-то хвоста. Радость победы в глазах кота сменилась недоумением, а когда кусты стали ломаться от движения огромной туши, он и вовсе зашипел, прижав уши, но добычи из зубов не выпустил. «Бросай!» — крикнул я ему, судорожно извлекая из рюкзака два кристалла. «Ко мне!» И снова опоздал на мгновение. В кустах прокатилась разрушительная волна, и рысь, все еще держащая тварь за хвост, отправилась в стремительный полет. «Хорошо, что в мою сторону!» «Скорее уходим!» Крикнул я ошалевшему рысенку, и он со всех четырех лап побежал ко мне. Тварь в кустах огласила округу яростным воплем и взмыла в небо. «Еще одна химера! Больше той, что мы одолели в пыльном замке раза в два!» Я живо вообразил, как часы нашей жизни отмеряют последние секунды. Тварь заложила крутой вираж. Ее глаза сфокусировались на мне, и она, сделав головокружительное пике, устремилась к вожделенному источнику магии. Времени думать не было. Я приложил руку к символу на арке, наугад выбрал адрес и едва успел отпрыгнуть в сторону, бросив оба кристалла в арку портала. Химера пронеслась рядом со мной и с громким хлопком исчезла в радужной пленке перехода. «Скорее! Остальные монстры, которых распугала Химера, скоро будут здесь!» Я снова сменил адрес назначения и извлек из рюкзака еще два кристалла. Портал стремительно поглощал из них магию и уже через несколько десятков секунд в арке возникла радужная пленка. Я на прощание посмотрел вокруг, увидев пару десятков тварей, стремительно несущихся к нам. Положил руку-рысенку на холку и шагнул вперед. В ничто. Столетиями бездействовавший портал с громким хлопком исторг из себя инородное тело. Инородное тело для подземелий, из которых давным-давно исчез даже намек на жизнь. Инородное тело, потому что кроме жизни в нем было много магии, столь необходимой мертвым обитателям подземной цитадели. Много веков назад королю Личу удалось освободиться из плена создавших его магов-некромантов. Удалось не просто освободиться, но и расправиться со своими неудавшимися тюремщиками, а затем и со всеми их слугами. Единственное, что не удалось королю Личу, так это найти выход из подземной цитадели. Поначалу не недоставало знаний, чтобы открыть единственный портал, связывающий цитадель с внешним миром. А затем, когда он поглотил душу последнего мага и получил доступ к его знаниям, Не хватило манны, чтобы этот портал активировать. Дело в том, что мертвые могли использовать лишь магию смерти, а она совершенно не подходила для портальной арки. Непобедимая армия мертвых оказалась заперта в подземной цитадели. Но теперь все изменилось. Живой, случайно или намеренно попавший сюда через портал даст достаточной энергии, чтобы вырваться из многовекового плена. «Мир живых! Наконец-то мы вырвемся на свободу!» Мы идем, чтобы отомстить вам за века нашего заточения. На этот раз перемещение не так дезориентировало. Прежде всего, потому что я спокойно шагнул в портал, а не влетел в него с разбегу. К счастью, я материализовался там, где и собирался, около пыльного замка. Я облегченно вздохнул. В портальной системе несколько веков. Кто знает, какие неполадки могут в ней произойти. Мгновенно перемещаться по планете — это огромное преимущество, но и большая опасность. Особенно, если не уверен в точке конечного назначения. Может, портал вследствие какого-то природного катаклизма оказался под толщей воды на дне океана. А может, стоит на краю пропасти или вообще погребен под землей. Каждый слепой прыжок — это лотерея, и у меня не было большого желания испытывать судьбу. Прежде чем активно пользоваться системой, стоит научиться заглядывать по ту сторону портала, не перемещая себя любимого. Но к этому я вернусь позже. Сейчас вопрос в другом. Куда подевались мои преследователи? Вход в подземелье был открыт настиж. На песке, вокруг входа и в подземном коридоре были отчетливо видны свежие пятна крови. Похожая телепортация привлекла окрестных тварей, и они атаковали моих преследователей. Судя по тому, что на поверхности не осталось ни тех, ни других, схватка переместилась в подземелье. А значит, люди Басура во главе с таинственным предводителем в Балахоне проигрывали. Только тварей в катакомбах нам не хватало. Хотя, может, они со жрецами друг друга поубивают? Что делать? Пробираться к замку по поверхности или под землей? Принять решение помогло шевеление в кустах. Самостоятельно до замка я могу и не добраться. Конечно, встреча с тварями под землей — то еще удовольствие, но там я хотя бы защищен с двух сторон, узким коридором, а двери за собой я сейчас закрою. Так что опасность будет только впереди. На поверхности же нужно опасаться нападения с любого направления. Мы бесшумно скользнули в подземелье и принялись искать рычаг, закрывающий вход. Минут через пять его обнаружил Бен, и я затворил ворота, отсекая монстров. «Чича», — мысленно позвал Гоблиншу, — «поднимай людей, в катакомбы проникли монстры, а еще я встретил жрецов Сабуда. Пусть Эрн, Верус и Брин с проверенными бойцами спускаются в подземную галерею, в которой раньше жили рыбы. Я их встречу». Гоблинша побежала будить командиров, а для нас началось долгое путешествие во тьме. Путь, который я совсем недавно преодолел за 10 минут, отнял более получаса, потому что мне то и дело попадались тела монстров и людей. Из первых я извлекал кристаллы, а вторых просто осматривал, проверяя, есть ли признаки жизни. Достигнув развилки, около которой меня поджидала засада, я осмотрелся и сделал вывод, что жрецы укрылись в центральном тоннеле, а монстры последовали за ними. Это подтверждали и звуки боя, доносившиеся откуда-то из глубины тоннеля. лавкач Погладил я рысенка по голове. «Ты помнишь путь до галереи отдыха?» Рысенок мысленно ответил, что помнит. «Отлично. Отправляйся туда и приведи Эрна с воинами». Котенок бесшумно скользнул в знакомый коридор и исчез в темноте, а я затаился в левом тоннеле, ожидая подмоги. Время тянулось мучительно медленно. Я вслушивался в приглушенные звуки борьбы, доносившиеся до меня из центрального тоннеля. Иногда это был хлопок тетивы арбалета. Иногда звон меча, встречающегося с роговой пластиной пустынного дракона. Иногда рев монстра или крик человека. Бой шел нешуточный. А нам, с одной стороны, торопиться не нужно. Ведь чем больше вреда противники нанесут друг другу, тем слабее окажется победитель. А с другой стороны, важно подоспеть к самому концу боя, ибо если победят жрецы, они тут же восстановят запасы кристаллов магии из туш монстров. Звуки схватки начали стихать. «Эрн не успеет», — решил я. «Нужно идти самому, иначе неизвестный в балахоне окажется нам не по зубам. Можно надеяться победить его ослабленного боем с монстрами, но если он восстановит запас маны...» Я сменил бронебойную стрелу в арбалете на зажигательную и стал осторожно двигаться по коридору. Тел твари и людей стало больше, но я уже не тратил время ни на проверку, ни на извлечение кристаллов. Неясная тревога и предчувствие беды толкали меня вперед. После двух поворотов я оказался у входа в обширную пещеру, Она была столь огромна, что могла вместить какой-нибудь храм. Впрочем, присмотревшись, я понял, что пещера и является храмом. В ее центре располагался алтарь Сабуда, уменьшенная копия алтаря в храме Боли. Все пространство вокруг алтаря было усеяно телами людей и тварей. Я очень удивился, что тел монстров оказалось больше. Тут были и глорхи, и пустынные драконы, и другие ранее невиданные мной создания. Как жрецы, непривычные к рукопашному бою, смогли уничтожить столько противников? Противников намного более сильных, стремительных, выносливых и защищенных природной броней. Скорее всего, ответ на этот вопрос скрывала горбатая фигура, облаченная в балахон. Мой недавний противник забрался на единственное возвышение посреди храма – алтарь, и отбивался от двух пустынных драконов длинным посохом. Разумный, владеющий ментальной магией, сумел поставить между собой и монстрами человеческий щит. А дурманенные заклинанием подчинения люди сражались, не боясь смерти – не чувствуя боли и не обращая внимания на ранения. Именно поэтому им удалось убить столько тварей. Но, к сожалению, для кукловода не всех. Я внимательно вгляделся в фигуру на алтаре. «Кто ты?» Будто почувствовав мой пристальный взгляд, двуногий монстр обернулся, и мне показалось, что под балахоном сверкнули его глаза. «Ты!» — раздалось его шипение в моей голове. «Это ты во всем виноват! Ты будешь умирать долго!»